Глава вторая. В которой так тихо, что можно услышать друг друга. Летательный аппарат, который Азамат конструировал, себя оправдал, хотя я поначалу боялась в него садиться. Больше всего эта штука похожа на жука-оленя, только зелёная и переливается. В ней четыре места, как в машине, хотя и потеснее, чем в мадамских ящиках на колёсах. Взлетает такая штуковина на антигравитации. То есть, не меняя положения, медленно всплывает метров на 50, а там уж жмёшь на газ, если так можно выразиться, и летишь рогаем вперёд. Азамат объяснил, что это вполне обычный будантский вид транспорта, удобный в условиях бездорожья. Детали стоят довольно дорого, но если у человека деньги есть, то и такая леталка, скорее всего, имеется. Она называется она Унгуц. Да-да, ты не ослышалась. Наш дорогой старейшина получил в качестве имени название летательного аппарата. Говорят, он потому только и согласился стать старейшиной, что всю жизнь мучился за что же боги ему такую и медаль. Единый двухдневный выезд мы набрали как на неделю. Тут и всякое солёное, копчёное, и сладкое, и несколько термосов чая, кофе, горячего молока, а Замат его иногда пьёт просто так, бр. И бульона. Термопак с несколькими видами второго, и ещё чёрт в ступе не иначе. Вместе с горой тёплой одежды и девшырк, который меня заставил так взять заботливый муж. Получилось столько барахла, что пришлось часть свалить на заднее сиденье, в багажный отсек уже не помещалось. Ну как же так, Азамат? говорю, подпихивая в салон внушительных размеров аптечку. Неужели ты всегда столько всего таскаешь, когда выбираешься в лес? Или паковаться разучился? Если бы я один ехал, ухмыляется он. Я бы взял соль, зажигалку и ружьё, а остальное можно на месте добыть. Но тебе нужен комфорт. С чего ты это взял, интересно? ворчу я, хотя уже не так убедительно.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 Нет, смеётся Азамат и принимается мне объяснять, как это работает и почему застрять в крышке никак нельзя. Я даже понимаю, но пересказать точно не могу. В тем времени мы отрываемся от земли и всплываем вертикально вверх. Вот уже и крыши домов внизу видны, а вот уже и полгорода. Азамат мягко, почти незаметно трогается с места, и мы плывём над рекой Проче из кольцо скал на север, к свободе. Чтобы добраться до наших владений, надо пропохать полконтинента. К счастью, поперёк, а не вдоль.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 Мы довольно рано встали, чтобы доглядеть засветло и ещё успеть там погулять. Поэтому меня уже клонит в сон, но мне жалко Азамата, который за рулём, естественно, спать не может. Так что я пытаюсь поддерживать разговор. Говорим мы теперь с ним вообще забавно. Я почти всё время на всеобщем, а он почти всё время на муданском. Я сама попросила так делать, чтобы побыстрее учить язык, но безумие получается изрядное, потому что мне всё время приходится вставлять местные названия продуктов, одежды, утвари и прочего.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 А кто мне ещё может докучать? Мужики, конечно, не всегда приятно реагируют на моё появление на улице. Многие свистят, обсуждают меня вслух, иногда ргают, проходя мимо. Это всё безусловно противно, но я точно знаю, что они меня не тронут. Если ушазамат, который надо мной трясётся, говорит, что никто не посмеет меня и пальцем коснуться, то мне и в самом деле нечего бояться. Правда, в щедром хозяйстве мелькает этот мужичок, мелкий по муданским меркам, бритой, всегда очень ярко одет. Он там тоже обедает, как и я, и в то же время. И потом, мне кажется, я его несколько раз видела около клуба. На всякий случай излагаю всё это Замату. На-на, «Да -да», кивает он угрюмо. Он не просто тебе попадается, он весь день за тобой ходит. А ты откуда знаешь? Выпаливаю я, ещё не окончательно осознав сказанное. Попросила Цагана за ним последить. Этот мужичок уже ко мне подходил с разговорами на тему, кто чего достоин. Я помню, как ты к этому относишься, так что сказал ему, что его мнение никого не интересует. Теперь либо он от тебя отвяжется, либо придётся подоходчиве объяснить. Ну ни фига себе, всё самое интересное и без меня. Нет, ты когда ему объяснять будешь, обязательно меня позови, я хочу это видеть. Я серьёзно очень плохо себе представляю, как эта озамат кому-то объясняет подоходчиве. Бои боями, но чтобы он всерьёз кому-то вред причинил. Что ты ты нынче кровожадная, усмехается он.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 И мне как-то не хочется с тобой об этих дурах разговаривать. Хоть бы кто-нибудь с болячками обратился, я бы хоть поработала, а так вообще непонятно, на что всё время уходят. Азамат хмурится ещё сильнее. Так что закличка. Хесай. Мне помарищелось, или он зарычал? Скажи им, что зависть глаза выедает. Ого, чем же та они меня приласкали, что дорогой супруг так обозлился? Что это значит-то, хоть объясни. Устрица цадит тонкой зубы.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 Ты и так у всех на устах. А они ещё решат: "Ну а зама!" взвываю я. "Ну надо же было предупреждать". "Да понимаю", усмещается он. "Но всё как-то кажется, это такие очевидные вещи. Я ведь и сам поначалу думал, что ты простее". Я только качаю головой. "Тот -то он так удивился, когда я потребовала охранять меня от посягательств со стороны других мужиков". "Ну ладно", говорю. "Как мне их убедить, что я не устрица?" Даже не знаю. Понимаешь, у нас есть женщины, которым совсем это не нравится. А бывают только очень редко такие, которые в любую минуту с кем угодно готовы. А ты не то и не то. Значит, придётся объяснять, что у землян всё по-другому. И надеется, что они поверят. Вздыхает Азамат. Как-то это всё грустно. Мы надолго замолкаем, и я начинаю зевать. Да ты спи, уговаривает Азамат. Долго ещё лететь. Я и так почти всё время сплю, когда ты рядом.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 А сейчас расскажи мне, пожалуйста, как мы будем обратно подниматься. А вот об этом тебе беспокоиться не надо, говорит он, сажая меня на плечо. На дно, всю. Вообще-то у меня не такая уж маленькая задница, она на моданжской диете так и вовсе. Пока я раздумываю, как это он так балансирует, мы уже наверху. И только я начинаю прикидывать, как бы не натащить в салон талого снега, как мы уже опять летим с горы, и опять вижу, азамат ха хочет, и снег везде, и небо синее-синее. И жизнь абсолютно прекрасна. Мы прокатились четыре раза, после чего всё-таки уселись в кабину, предварительно отряхнувшись. К этим костюмам снег не пристаёт, а какой всё-таки попал внутрь, скоро должен раствориться и остаться в фильтре воздуха очистительной системы. Мне страшно подумать, сколько ещё примочек есть у этого агрегата. После таких упражнений я всё-таки засыпаю. Это даже отчасти справедливо, потому что Азамат сегодня встал несколько позже, чем обычно, а вот я не доспала. Когда я протираю глазки, мы уже садимся. В салоне играет музычка, что-то неворазимо прекрасное и вряд ли моднское, но поскольку мы как раз сели, а завод всё выключает. Приехали, жизнерадостно оповещает он. Вылезаем или сначала по кофейку? Я выбираю по кофейку, а ещё по котлете и по плюшке. Я и завтракала сегодня так себя над нами попрежнему синющее небо, которое видно сквозь прозрачную крышу. На серой с мына равнине, только кое-где видны небольшие перепады в снежном покрове. Я проглатываю остатки кофе и даю отмашку вылезть. Азамат извлекает лыжи и небольшой рюкзачок, который вешает себе за спину. Эти его исторические лыжи крепятся на обычные ботинки ремнями вокруг ступни. А зачем на них мех, спрашиваю я, топчась на месте и внезапно понимая, что палок-то нет. Чтобы по склону не съезжать. Ты что-то потеряла? Ну, как бы, э, они предполагаются чего-нибудь, на что опираться, когда идёшь. Ты хочешь палочку? Он поднимает брови. Ну в Андалеска до дойдём, я тебе вырежу. И Маш откуда-то в голубую даль. Я там и не вижу того лиска. Младнo говорю, если что, за тебя зацеплюсь. Показывай, как шагать. Это оказывается не так, чтобы трудно, хотя с привычки мне очень не хватает палок. Дома-то мы с братом на всякие лыжные курорты часто ездим покататься, но там-то горы, пластик и тренажёрный зал для разминки. Но ничего, привыкну. А Замат идёт медленно, под меня подстраивается. Не спеши, говорит. Бежать никуда не надо. С горки мы сегодня уже катались. Лесочек, как выясняется, не так уж далеко. Я даже не запыхалась. Впрочем, и шли мы довольно медленно. Азамат тут же изображает мне две рагулины, и я сразу чувствую себя увереннее. Местность тут несколько более бугристая, но, как выясняется, мех не даёт ни только назад откатываться, но и вперёд сильно скользить. Так что вниз по склону идёшь пешком точно так же, как по ровному месту. А в лесу хорошо. Какие-то птицы фиденькуют, следов кругом тьма, белки скачут. Они здесь снежно-белые и огромные, чуть ли не с кошку размером. На мотанге вообще всё зверёк крупнее, чем на земле, вероятно, из-за слабой гравитации. Деревья, впрочем, тоже ничего себе. По краю леса ещё молодые, тоненькие, а чуть вглубь сплошные гиганты, в три обхвата каждое, и кроны где-то в небесной вышине теряются. Некоторые замотаны заснеженными лианами. А Замат тихо рассказывает: "Вот у этого дерева листья съедобные, а вот это летом воду запасает, если надрубить чуть-чуть, польётся". Над головой бесшумно пролетает жутковатых размеров хищная птица. Как бы же ребёнка не упёр, качает головой Азамат, но, по-моему, он скорее предлагает птичке поспорить, чем действительно переживает за своих лошадей. Мы осторожно переходим замёрзший ручей, поднимаемся вверх по довольно крутому склону. Там растёт куст чего-то вроде калины. Азамат тут же срывает несколько ярко-красных гроздей сморщенных ягод и предлагает мне: "На, попробуй. Эти только по берегам дола растут". Ягоды кисло-сладкие и с мелкими мягкими косточками, и липнут к зубам, как карамель. Сдорово, говорю. У вас даже зимой в лесу что-нибудь съесть можно. Мы выдвигаемся дальше. Вот только Азамат теперь принимает за каждые 5 минут спрашивать, не устала ли я. Я отвечаю всё менее и менее добродушно и в итоге толкаю его в сугроб. И когда этим муданшится научится ждать от меня по двоху? Он ведь и правда падает. Естественно, мы долго ржём. Да, говорит. Теперь я понимаю, как же тогда Алтангерело уронила, а то он всё: "Боги, боги!" Лес редеет, зато мы всё чаще идём в гору. Мне, конечно, теперь не охота признаваться, что я и в самом деле устала, но что-то уж совсем тяжко становится. Только я набираюсь духу, чтобы всё-таки признаться, как мы выходим на открытую ровную площадку, с которой разворачивается потрясающий вид на собственный дол. Ух ты, только и выговариваю я. Слева возвышаются совершенно монументальные горы, гораздо выше, чем те, что окружают Ахмадход. Справа чуть-чуть леса, а потом сколько хватает глаз бескрайняя степь под снегом, а прямо ослепляющая и искрящаяся на солнце водная гладь под ультрамариновым небом, и ни единой души нигде. Я поняла наконец, с чем так прекрасны муджанские пейзажи. В них нет и следа человека. Я хочу немедленно поделиться своим открытием. Как это здорово, что тут никого нет. Однако смеётся Замат: "Ты сильно устал от людей?" Да нет, не в этом дело. Просто на земле нет такого места, где бы не было людей, понимаешь? Что ж у вас совсем дикой природы не осталось? Да нет, заповедники-то есть, но туда ведь не пускают. То есть, если ты работаешь в охране или изучаешь какое-нибудь зверьё, то по специальному пропуску можешь пройти. А все остальные только по туристическим тропам группами по 10 человек. А здесь можно так вот запросто войти в лес и никого. Азамат смеётся и мотает головой, и говорит: "Подумать только, какие уземлян проблемы. Мы плюхаемся на лежащий на земле ствол через что раскидистого дерева неизвестной мне породы и отдыхаем, любуясь нетронутым древним пейзажем. Азамат снова принимается что-то набивать, как тогда на канатной дороге. На сей раз я всё-таки спрашиваю, что это. Это из цикла песен о сотворении мира. Тебе-то я его очень кратенько пересказала, там ведь на самом деле про каждую речку отдельно, не говоря уж о горных хребтах. Адол это вообще отдельная тема. Горст старого бога, в который скопилось молоко у Кунтанив. Безумно красивая песня. Когда будет праздник начала лета, обязательно послушай, тогда весь цикл поют. Да мне и в твоём исполнении нравится. У вас эти певцы все верещат, как будто им что-то отдавили. Ты просто по-настоящему хорошего певца ещё не слышала. А Хамба, конечно, неплох, но он скорее интонации берёт, а не голосом. Ну да ничего, услышишь ещё. Мы снова что-то съедаем, а потом идём вниз к берегу. Во самой кромке полоса льда метров 2 шириной, а дальше вода плещется. Азамат довольно потягивается. Весна. Внезапно он настораживается и оборачивается в сторону полей. Не так тут безлюдно, как ты говорила. У нас сейчас будут гости. Минут через 5 я начинаю различать какую-то движущуюся точку на горизонте. Мы отходим от воды под деревья и ждём, кого это принесёт нелёгко. Наконец перед нами притормаживает всадник на большой ярко-рыжей махнатой лошади. Садник, мужик примерно одного с Азамата возраста, спрыгивает в снег и приветствует нас согласно этикету, кланяется, перекрестив руки на груди и положив ладони на плечи. Азамат руки тоже скрещивает, но не кланяется, а только чуть кивает. К счастью, женщина в присутствии мужа вообще не должна здороваться с посторонними. Незнакомец открывает рот и принимается говорить, и я понимаю, что ни шиша не понимаю. То есть, вроде всё по-модански, но ни хрена разобрать не могу. Однако я чувствую, что Азамат еле заметно расслабляется. Очевидно, тут никаких проблем. Очень рад встреча, говорит Азамат. Да, мы с супругой как раз решили осмотреть землю, которая мне досталась. Наш унгут стоит за этим лесом. Я думаю, мы сейчас вернёмся к нему и нагоним вас. А там вы нам всё покажете? Садник отвечает утвердительно, хотя и косится на меня с сомнением. Думаешь, не дойду? Азамат с ним прощается. Он вспрыгивает обратно на своего весёлого конька и неспешно удаляется оттуда, где явился. Кто это был? спрашиваю с интересом, разворачиваясь к лесу. Один из пастухов, недоумённо отвечает Азамат. Он же представился. Я ничего не поняла, что он говорил. А, ну да, он из Долхота. Они там немного не так говорят. Но всё то же самое, только чуть-чуть звучит по-другому. Ты привыкнешь. Надеюсь, вздыхаю я. Стоило столько времени учить этот долбаный язык, чтобы обнаружить, что у него ещё и диалекты есть. Так что он хотел? Ему старейшина онгуц птичку прислал, что мы сегодня здесь будем. Птичку? Азамат ха хочет. Да нет, это просто говорится так. Ну вроде как сообщил или намекнул. То есть я не знаю, как именно, может, человека послал, может, позвонил, кто его знает. Поэтому так и говорят: "птичку послал", когда не знаешь, как именно. Так вот, Он хочет показать нам табун, а ещё говорит, что тут есть постоянные шатры, в которых можно заночевать. Хорошо, киваю. В постоянном шатре ведь теплее. Да, там печка и шкура на полу. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Вот сейчас как раз один из таких моментов. Скажи мне, кто 2 месяца назад, когда я собиралась бороздить космические просторы, что через эти самые 2 месяца я буду деловым тоном обсуждать с мужем, что в постоянном шатре теплее, потому что там печка и шкуры. Да я бы сразу фехвоску вызвала.